Глава 28 Я поднялся в кабинет и сразу отмахнулся от всех вопросов по поводу разговора со Аскуратовым. Для начала хотелось закончить проверять доказательства его вины для императора, а потом и возвращаться к остальному. Все прошло как надо, подтверждения мы собрали исчерпывающие, не подкопаешься. Я старался, вкладывался в работу как мог, чтобы чем-то занять мозг. Хотелось отогнать те мысли, которые стали роиться в голове после приезда Михаила. Ведь своими словами он натолкнул меня на одну идею, которую, впрочем, еще требовалось проверить, дабы сразу не принимать на веру. И я сейчас не про сомнение насчет того, промышлял ли дядя Олег мошенническими схемами совместно со знакомыми целителями. Чуть позже я попросил своих людей проверить доказательства, присланные Михаилом на подлинность. Все оказалось правдой. Но главное здесь не это. Ведь если у дяди Олега была возможность заразить любого очень серьезной болезнью, то не мог ли он использовать таблетки и на мне? То есть на реципиенте. Он ведь и так собирался убить меня, так может, рак мозга, неожиданно развившийся еще два года назад? Его рук дело. И хотя данный факт ничего по сути не менял. Что в сегодняшнем положении, что в прошлом, Тем не менее, мне очень хотелось узнать правду. Для чего? Сам не знаю. Как только мы закончили с парнями, сразу следом я отправился в сад на заднем дворе, потому что именно там сейчас находилась мама. У нее появилось хобби, которому она уделяла чуть ли не все свое свободное время, а времени этого было теперь немало, ведь ей не требовалось ходить на изнурительную работу бухгалтером. Хотя и нередко я обращался к ней за помощью для того, чтобы использовать ее профессиональные навыки для решения проблем рода. Встретил ее возле цветастой клумбы, мама сидела на нагретом солнышком камне и из лейки поливала молодой розовый цветок. — Привет садоводам! — приветливо поздоровался я. — Что это за чудо такое? — кивнул я на цветок. — Сына, привет! — улыбнулась мама и поставила лейку на землю. — Это Астра. «Нравится?» «Да, неплохо смотрится», — присел я рядом на каменный ободок клумбы. «Я тут спросить кое-что хотел». «Ну неужели? Наконец-то еще работа мне подкинешь, а то так живется скучно, что если бы не мое хобби, совсем от тоски бы померла», — вздохнула мама. «О, если честно, то нет. У тебя же вроде кавалер какой-то был, почему не развлекает тебя?» Мама мрачно усмехнулась. «Ой, да к черту этих кавалеров, одной мне намного лучше». Так что спросить-то хотел? Я тут запамятовал. Не давал ли мне дядя Олег каких-нибудь таблеток года два назад, не помнишь? Таблеток, потопила взор мама. Да вроде бы и не-то что? Уверена? А мне казалось, что было такое. Мама секунд десять смотрела на качающееся на ветру деревцы, а потом вдруг произнесла. А, точно! Кажется, ты тогда плотно спортом занялся, и тебе витаминов не хватало. Тогда-то достал тебе дорогие фирменные... Название не помню, но они зеленого цвета были. — Да, точно, — кивнул я, вспомнил, хотя, естественно, ничего подобного не было в памяти. — Спасибо. — А зачем они тебе? — Да это... — почесал затылок. — Снова витаминов не хватает, а тех эффект хороший. Ну ладно, я пошел. Постой — Постой. Мама вдруг вырвала прямо из клумбы пяток красивых крупных цветов. — На вот, Кате подаришь. Я неуверенно принял подарок и пошел к дому. «И не забывай дарить их почаще!» – кричала мама мне вслед. «Если вы поженились, то о знаках внимания все равно забывать не стоит». «Понял, спасибо. Вернусь за ними через неделю». Екатерины в комнате не обнаружил. Она сегодня, кажется, где-то встречалась с Викторией и Анной. У них, как она это назвала, пост-девишник. Поэтому взял красивую вазу, залил туда свежей воды – и вложил цветы, поставил эту красоту на тумбочку рядом с нашей кроватью, также не забыл и о записке, певучей красотке с кошачьими глазами. С чистой совестью вышел из комнаты и отправился на поиски Иисуса, нужно было кое-что с ним обсудить, а пока шел, раздумывал о дяде Олеге. Впрочем, там скорее не мысли были, а серые эмоции, опустошение небольшое, что ли, в голове не укладывалось, на что ради денег готовы родные, казалось бы, люди. Он ведь мне дядей был, довольно близким родственником, общались мы с семьями очень хорошо, ходили друг к другу в гости, улыбались, а он мало того, что общие деньги скрывал, так еще и болезнь обеспечил, от которой умер реципиент. и если бы не я, вселившийся в его тело, и думать не хочу, чтобы в этом случае. Скорее всего, обо всем знала и тетя Лена, Они ведь имели хорошую связь, все делишки проворачивали вместе. Даже, я бы сказал, именно тетя была инициатором очень хороших вещей. Отличная семейка, ничего не скажешь. И как бы кощунственно и антихристиански это ни звучало, мне их абсолютно не жаль. Возможно, и хорошо, что все закончилось именно так. Получили по заслугам, так сказать. Единственное, очень неприятно, что под разборки попала их сын. Еще неразумное дитя не должно было пострадать, но что было, того уже не изменить. Остается только отпустить эту историю и идти дальше. Так и знал, что ты здесь, невольно расплылся я в улыбке, встретив Иисуса на балкончике третьего этажа. Это место после переезда было оккупировано им, и именно здесь он пропадал по несколько часов в день, покуривая любимые папиросы». Иисус поглядел на меня со своим типичным мрачновато-загадочным выражением и после выдоха потонул в белом облаке. «Вижу, что-то рассказать хочешь?» – произнес он. «Да, гадливый», – ответил я и сел на небольшой стульчик подальше от Иисуса, чтобы сильно не надышаться его куревом. «В последнее время решил серьезно заняться здоровьем, а такие вот посиделки с вечно дымящим человеком шли вразрез с новым образом жизни». «Скуратов нашел компромат на наш род, сходу перешел я к делу, и хотя выдал это под соусом первого шага для сближения, думаю, имел в виду совсем другое. Что-то серьезное? Это способно рассорить тебя с императором? Нет, совсем нет, да и в целом не сильно способно навредить, но репутация нашего рода как честных целителей может подпортиться. Я думаю, тогда это не так уж и важно. Как-то не важно». «У нас ведь цель сейчас только одна – уничтожить Скуратовых!» Иисус затянулся. «А до того момента можно оттягивать с его предложением дружбы, и он не сольет компромат!» Выдохнул дым и расслабленно облокотился на перила. «Возможно, ты прав, кивнул я. Тянуть время сейчас самое правильное. Не дадим дожить Михаилу до этого момента и останемся в выигрыше!» «Звучит как план!» – улыбнулся Иисус. «В принципе, ничего другого и не оставалось. Да, я изначально не планировал дружиться с куратовыми, даже несмотря на то, что Михаилу удалось нарыть про дядю Олега, даже в случае прямой угрозы слить компромат. Это того не стоит. От подпорченной целительской репутации худо-бедно отмыться получится, а вот от дружбы с главным ублюдком империи. Значит, буду временить с ответом, а сам в это время все тщательнее готовиться к предстоящему. Самое главное уже сделано. Осталось... Дождаться подходящего момента. Прошло еще пять дней, и ситуация подошла к точке невозврата, как нельзя близко. Степан Андреевич в последний раз ходил к Скуратовым для работы с артефактами и понял, что время вышло. Потом Скуратовы получат доступ к первобуквам, чего допустить никак нельзя. Он сделал вид, что все хорошо, и покинул поместье. Он уже успел перевести все свои вещи ко мне, и сейчас переехал с концами. Должно быть, Михаил понял это, так как пристально следил за Гречихиным, но выбора уже не было. На днях Скуратов еще раз приезжал ко мне, чтобы обговорить наши дела. Я принял его, но ответил, что еще возьму временно подумать. Свою реакцию Михаил не выдал, но я уверен, что он догадался, что ни о каком сближении не может идти и речи. Оставался последний, решающий шаг. Я подготовил доказательство вины Михаила в грехах по отношению к императору, аккуратно сложил все в папочку и отправился к Николаю. Находился он сейчас не у себя во дворце, а в здании администрации в кабинете. Еще утром я позвонил его секретарю, дабы назначить встречу. Император согласился, и я отправился к нему. Но сначала отдал приказ Евгению, дабы тот привел нашу небольшую армию в полную боевую готовность. Все члены семьи заперлись в поместье, что было укреплено по максимуму. Я прихватил с собой четверку тьмы. Все-таки мне как-то было нужно еще вернуться домой, а последствия после моего визита могут выйти непредсказуемыми, вот ты перестраховался. Мы сели в мой бронированный джип и поехали в центр Петербурга. На душе было тревожно, интуиция буквально била тревогу. Судя по всему, что-то грядет. Чуйка редко обманывала меня, и в этот раз я тоже ей доверяю. Доехав до пышного здания, укрепленного трехметровым забором, мы припарковались рядом с ним. Все вместе прошли на территорию и поднялись на этаж, где работал император. Парния все-таки попросил остаться в коридоре, а сам постучал в заветную дверь. Вошел увидел секретаря Николая, низкорослого пожилого мужчину с крючковатым носом. Он сидел за крепким деревянным столом, опустив глаза на какие-то бумаги. Дверь, что находилась за его спиной, вела уже непосредственно к кабинету императора. «Здравствуйте, он у себя?» – спросил я, осматривая помещение. Здесь было неожиданно мрачно и пахло спиртом. «Здравствуйте, вы Воронцов Андрей?» – спросил секретарь. «Угу, правильно. Подождите, пожалуйста, пару минут, его величество скоро закончит важное совещание». Мужчина кивнул на обитый зеленой коже диван, на который я и устроился. Стал ждать. За разукрашенной золотыми узорами дверью раздавались чьи-то громкие голоса. Кажется, там шел ожесточенный спор. Интересно, что это за совещание такое, где царит так нелюбимая Николаем суета? Неужели случилось что-то серьезное? Слова секретаря оказались ложью. Прошла уже не пара, а минут двадцать. Я продолжал сидеть на диване с плотной папкой в руке, ожидая приглашения. Громкие споры за дверью все не утихали, напряжение нарастало, секундная стрелка на настенных часах действовала на нервы своим громким стуком. В какой-то момент дверь в кабинет императора раскрылась, и к нам вышел крупный мужчина с седыми волосами. Чем-то он напоминал Гречихина. «А, точно, это ведь тот самый министр обороны Беляев, которого недолюбливал Николай. Что случилось?» Трескучим голосом произнес секретарь, обращаясь к Беляеву. «Война, друг мой, война!» — ответил тот, а потом перевел красные от ярости глаза на меня. «Война!»